Глава 5. В конторе Криса Тоттона наступает час, который сам он, посмеиваясь, называет закрытием. За весь день никто не зашел. Ближе к полудню он поговорил по телефону с маклером из Бриксама, отослал три электронных письма, съел сэндвич с ветчиной, приготовленный дома в кухне под радионовости раннего утра свиной грипп, 50 погибших талибов, землетрясение в Камбрии. А теперь пора закрываться. И он встает из-за стола и уже потягивается, но тут Роберт Карри стучится в окно и заходит в дверь. Они не были однокашниками и не помнят, как познакомились потому что оба не сочли это событие важным. Они живут в разных районах, но городок мал, и они имеют смутное представление о жизни друг друга, сталкиваются в баре или в хозяйственной лавке или на улице, и оба одиноки. Так что кое о чем догадываются. Жизнь их, наверняка, часть из кожи, и мысль эта могла бы, пожалуй, утешать. Но увы. Крис. Роб. Что у тебя новенького? Ну, сейчас лодку поди продай. Но богатые-то не обеднели. Хоть спад хоть не спад. Я стараюсь не продавать богатым. Я продаю сравнительно обеспеченным. А они с монетой расставаться не хотят. Я вот думаю, надо себе лодочку завести. Выходить по утрам, макрель ловить, рыбаком заделаться. Или возить туристов к замкам. Там чуток конкуренция. Может, построят отель. Я себе в отеле что-нибудь найду, парковать машины буду. Не парься. Всё у тебя сложится. Нам придется слегка начинать с нуля. Даже тебе, Роб. Рабочий кивает, хотя не поймешь, слушает ли. Через окно смотрит на реку, не оборачиваясь, говорит: Что она затеяла?» как думаешь? На киносуре. Вот? Это тебе видней. Мне? Ты с ней возишься? Я с лодкой вожусь. А она на лодке. Что-то не так. Где ее муж? Где ребенок?» Как ты выражаешься? отвечает маклер. Что-то наперекосяк. Так ты не знаешь, что она затеяла. А она что-то затеяла. Еще как затеяла. Просадила на лодку почти три с половиной штуки. Автопилот, солнечные батареи. Ты ее не спрашивал. Ты же ее знаешь. Себе на уме. И как будто в голову не приходит, что кому-то может быть интересно. А тебе интересно. А что тут такого? Абсолютно ничего. Знаешь, что она мне сказала? Что дальше острова Уайт одна не заходила. Но так посмотришь, с нее станет. Нет? Вроде рукастая. Не знаю. Ты за нее волнуешься. Я бы так не сказал. Да ладно. Я бы сказал, что она хороший моряк. И еще я бы сказал, что только дура набитая попрется в открытое море в таком состоянии. Моряки так испокон веку делали. Как? Обрубали концы и вперёд херня. Ты за неё волнуешься? Ты же ее видел, когда она приехала выглядела так себе. Вот-вот. Обстриглась перочинным ножичком. Я ей говорю: "Как Жанна Дарк? Что ты несешь?» "Жанна Дарк?" "Знаешь Жанну Дарк?" "А, этот, как его? Не помню. Что-то не едет." Она про него говорит. Да как-то нет. Тим. Да, Тим. По-моему, он и не приедет. Она одна. Она была как будто одна даже когда он был с ней, а теперь она одна. И ты за нее волнуешься. Я не хочу прочесть в газете, что мол яхта долбанулась о рифы или дрейфует а на ней никого ты хочешь ей помочь помочь спасти ее?» роберт кари молчит видимо обдумывает эту гипотезу затем шагает к двери останавливается оборачивается у тебя грязь в башке кристофер тоттон говорит он открывает дверь выходит размеренным шагом направляется к своей машине маклер всё стоит контору затопила тень и затененному полу он говорит почти неслышно а вот и нет